Он вскинулся, сигналил иннг система охраны дома. Но это просто прибыл заказанный груз. Григорий снова уснул и проснулся уже через 2 часа от лёгкого прикосновения к руке. Открыл глаза. Перед ним в гостевом кресле сидел живой и невредимый комиссар 2 Игнатор Ромашин. Белый закрыл глаза, на ощупь нашёл рюмку с коньяком, сделал крупный глоток. Открыл один глаз. Ромашин не исчез. Он сидел нога на ногу, под обыкновенное обхватив пальцами колена. Серьезно и деловито сосредоточенный, и Григорий проглотил вопрос, вы мне снитесь или нет. «Живой я, живой!» — успокоил его Ромашин. «Просто понадобилось, чтобы я для всех побыл мертвым некоторое время. Рассказывайте!» «Официальную версию Федора я уже слышал. Нужна реальная оценка ситуации!» Белый кивнул, покосившись на светящийся зеленый кактус сторожа в углу комнаты. Комиссар заметил этот взгляд. «Оф!» У наших мудрецов есть отмычки для таких систем. Ра вместо Клейфордов переходить на киберге. Но это к слову. Я проспал около 4 часов. Странно, что меня до сих пор не засекли санитары. Они ждут вас у родственников. Об этом домике знают всего 2-3 человека в управлении. Но ну, не обольщайтесь, в конце концов вас вычислят и начнут охоту. Так серьёзно всё? Серьёзнее некуда. Все главные лица в СБ и Сакане закодированы, даже Злотков. О нём я знаю С ним-то как раз всё не так просто. Он очень сильный воли человек, он смог освободиться от контроля и практически готов работать с нами. Что касается остальных, директор управления тоже нет. Костров смог закрыть себя кольчугой наглухо. Ключа к ней санитары пока ещё не нашли и взять директора под свой контроль не смогли. Взорвался я с его помощью. Одно время после прыжка здания нам представлялось, что мы переловили всех санитаров, но ничуть не бывало. На свободе остался кто-то из них с программистом и быстро восстановил своё войско. Я вычислю восьмерых, однако, наверное, далеко не всех. Татуировка. Что? У всех закодированных хирургами людей после обрыва струны хронобура появляется на коже странный ветвистый рисунок в виде паутинки, похожий на татуировку. Ромашин задумался, кивнул. Тут я всё ломал голову, почему те Кого я вычислял, всегда одеваются в комбе до горла с длинными рукавами, даже в жару. Он встрепенул: "О, дьявол, не может быть. Получается, что первый зампред ВКС арест Шахов тоже санитар". Он вдруг начал носить плотные фурантуры, а на приёмах щеголяет только в кокосах. Белый промолчал. Ромашин провёл рукой по лицу, успокаиваясь, откинулся на спинку кресла. "Рассказывайте, но покороче". «У нас мало времени, за вами вот-вот придут. Резидент в центре и так дал, нагоняй всем своим шестеркам, что они вас упустили. Кстати, Федора Полуянова изолировали якобы для обеспечения безопасности. Приказы идут сверху. Безопасники ниже поручика их исполняют, и крайних нет». «Поручика? Разве за время нашего отсутствия ввели новые звания?» «Почему новые? Они всегда были». «Ротмистр, прапорщик, поручик, лейтенант, оберст, ну и так далее». «А кто в таком случае я? Гриф, Роуд, Аскер». «Гриф не звание, а ранг. Насколько я знаю, вы были гранд-майором. Я не прав?» Белый налил полный стакан воды, залпом выпил. В голове мелькнула мысль, не сошел ли он с ума. Но он тут же отогнал ее. Становилось понятно, что в мире произошли некие странные изменения. И надо было выяснить, что именно изменилось. Сам ли мир Земли, начало 24 века, или бывшие десантники Григорий Белый и Федор Половьянов, спасшие этот мир от уничтожения». «Что-нибудь не так?» — спросил внимательный Ромашин. Позже ровным голосом ответил Белый. «Я не готов к определенным выводам. А теперь слушайте». Рассказ длился около сорока минут, до тех пор, пока зеленый кактус сторожа не выкинул гроздь оранжевых огней. «Вот и гости пожаловали сдержанно», — отреагировал комиссар. «Мне пора уходить. Транш у вас имеется?» «Что?» — не понял Белый. Ромашин осторожно глянул ему в глаза. Гриша, создаётся впечатление, что у вас поражают самые обыкновенные вещи. Транш это не пеленговая рация. Если у вас её нет, вот экземпляр. Игнат протянул Белому чёрную каплю с коготком, внутри которой мигнула синяя искорка. Обеспечивает связь в пределах солнечной системы через спутниковую сеть, разумеется. Григорий взял рацию, как ядовитый змеиный зуб, рамашен хмыкнул, встал. Да, связь и Всё готово ко всему. Мне надо кое-что уточнить. А вечером мы встретимся снова, чтобы начать свою операцию. Вы прибыли на землю очень вовремя. Ромашин вышел, сел в такси Пенас и исчез. То, что Григорий принял за такси, оказалось големом, стартовавшим в джамп-режиме сразу на высокую орбиту вокруг Земли. Комиссар знал своё дело и подстраховался капитально. Григорий включил монитор охраны, оглядел команду, прибывшую по его душу на трёх куттерах, и усмехнулся, проворчав: "Ну что ж вы, коллеги, смелее. Сейчас я преподам вам урок, чтобы в следующий раз не повадно было действовать так открыто". Не спеша он переоделся в хамелеон, укрепил в узлах автоматики оружия Глюк универсал и кинжал, рассовал по карманам доставки, боезапас, аптечку НЗ, универсальный инструментарий, батарею Динга. Настроил Инк спецкостюмы на мысль приём хозяина и включил аппаратуру костюма. Минку понадобилось 2 секунды на апробацию режимов и проверку систем, после чего Григорий Белый будто расставил в воздухе став невидимым.